Его собака, растянувшись в двух шагах от него, очень заинтересовалась пучком дикого щавеля, упрямо пустившего свои корни на краю маленького болотца, которое становилось озером, когда приходили затяжные осенние дожди. Он свистом подозвал ее. И так друг за другом они... Аллея, обсаженная благородными соснами тянущуюся через графский парк. Аллея уходила все дальше, теряясь среди лесной поросли, колючих кустов ежевики и терновника. Путник подумал, что если бы не слово, которое он себе дал, то следовало бы давно вернуться и в следующий раз прийти сюда с косой и топориком, дабы иметь возможность сохранять верное направление. После нескольких минут ходьбы взгляду открылся пейзаж, в центре которого вместо античного замка графа Денервиля зияла пустота, окруженная пышными деревьями, скрюченными от бурь и суровых ветров. Сейчас, как и раньше, когда он приходил на это священное место, сердце Габриэля сжалось. В такие минуты он хотел быть совершенно одним на этой земле — Чтобы испытывать подобные чувства, досада от пережитых страданий и злодеяний, которые происходили здесь в предыдущие эпохи, терзала ему сердце. Но воспоминания эти были дороги ему, потому что, по крайней мере, он жил тут рядом с мадмозель Агнес. Правда, при этом она оказывала ему немногим больше внимания, чем, скажем, своей кабели или портретом в галерее, но, несмотря на это, Габриэль чувствовал себя счастливым, видев ее ежедневно, потому что тогда еще не ведал, что случится потом, а сейчас он так об этом сожалел. Земля до сих пор никем как следует не была выровнена. Оставалось несколько увесистых камней, выживших по сравнению с другими, которые были поглощены морем, в широких запрудах Шербура, согласно повелению, последний из рода Нервили. Их было множество у входа в винный погреб и подземелье. Они грудами были свалены в этих дыр, чтобы заблудивший путник, по неосторожности не заметив их, туда не свалился. А теперь вот уже пять лет, как плющи, злаки, хорошо прижились тут, придав окрестностям живописность. Невдалеке медленно зарастало молодой зеленью огромное черное пятно от большого кострища, где в те дни огонь пожирал строительные балки, подолочные перекрытия и деревянные панели стен. Габриэль направился к старинной коновизи, где он любил присесть и помечтать, вновь воскрешая в памяти прошедшие годы. И вдруг он заметил, что его опередили. Какой-то человек, уже удобно устроившись там, сидел, наклонившись вперед и держа свою трость между колен, и смотрел вдаль. Это был чужестранец, возможно, путешественник, хотя никакого вьючного животного или другого средства передвижения не было заметно нигде рядом. Его запыленные сапоги свидетельствовали о том, что он преодолел долгий путь, прежде чем оказался здесь. Погруженный в свои размышления, он не ждал прихода Габриэля, и потому тот смог внимательно рассмотреть чужестранца, пока полностью не удовлетворил свое любопытство. Габриэль пришел к выводу, что это старый моряк. Он догадался об этом не только по его синей форме, натянутой на широкие плечи и свидетельству уши, о большой физической силе или по лицу, видимому только в профиль и напоминающему нос корабля, который лишь ураганные океанические ветры могли до такой степени закоптить, но и также по тем скрытым признакам, что всегда позволяет узнать мореплавателей. У Габриэля Была какая-то маленькая сеть, благодаря которой он зарабатывал себе на жизни ловлей рыбы. Поэтому он с полным основанием чувствовал себя собратом всех мореходов, особенно из королевского флота, как это без сомнения было и в данном случае. По всему видно было, что чужестранец — дворянин. Его руки, сильные, но тонкие, обрамленные белыми кружевными манжетами, Пренебрежительно изогнутые дугой губы и аккуратно причесанные каштановые кое-где посидевшие волосы, собранные на затылке в пучоке, убранные в мешочек из гладкой кожи, а также стянутые лентой из черного шелкового фая, говорили о том, что это не какой-то судейский крючкотвор или торговец.